Глава девятнадцатая. Фрейя. На поверхности воды закрутились алые разводы. Я выжила ткань и снова прижала ее к глубокому порезу на брови Николаса. Чистым кончиком медленно прошлась по грязной щеке, стирая пыль и засохшую кровь. Снова окунула трепицу в неглубокую миску, не сводя глаз с бледного лица. Переданные сахаары, привезенные Аяном с надобья, подействовали быстро. Жар начал спадать, и его тело больше не сотрясалось в болезненной лихорадке. Я откинула темные пряди и приложила ткань к мокрому лбу. Холодная капля скатилась к закрытому глазу Николаса, и ресницы затрепетали. Губы приоткрылись, резко втягивая воздух. Не отнимая тряпку от кожи, я наблюдала, как он медленно приходит в себя и моргает, пытаясь прояснить взгляд. Левый глаз все еще не открывался. Я робко улыбнулась. «С возвращением». Но на лице Николаса не появилось ни проблеска ответной улыбки. Очнувшись, он первым делом начал пристально изучать мое лицо, шею и руки. Его подбородок напрягся, а глаза недобро сверкнули. «Со мной все хорошо», — неловко выдавила я. Его немигающий взгляд смущал меня. Ничего не сказав, Николас отвернулся и попытался осмотреться. Его лежанка находилась в отдалении от остальных, а я настоял, что воинам не следовало лишний раз видеть своего будущего вождя в уязвимом положении. «Мы встретились с отрядом твоего отца по дороге», пояснила я, нервничая из-за его странного молчания. Не зная, что еще делать, я вновь обмакнула тряпку в воду и поднесла к его лицу, но Ник уклонился и вырвал ткань из моих рук. «Я сам», — бросил он. От его грубого жеста и холодного тона внутри у меня что-то неприятно дрогнуло. Никола скинул тряпку в миску и попытался было подняться, но тут же откинулся обратно, со свистом втягивая воздух сквозь стиснутые зубы. Даже ночная темнота не сумела скрыть ток, как резко посерело его и без того измученное лицо. «Осторожней!» — воскликнула я, мгновенно позабыв о его поведении и склонилась над ним. «Совсем себя не бережешь». С укором произнесла я. А когда ты начнешь беречь себя? Он все же принял сидячее положение и теперь смотрел на меня ледяным взглядом, который буквально пригвождал меня к месту и посылал по телу озноб. Спустя несколько долгих мгновений он взглянул в сторону, выискивая кого-то. Это был приказ отца? С нарочитым спокойствием спросил он. Нет просто ответила я. «Тогда какого демона?» Ник с почти миролюбивым видом повернулся ко мне, но бурлящие яростным огнем глаза не врали. «Это было мое решение». «Твое решение», — тихо повторил он, отчего мне стало не по себе. Затем он повысил голос, и в нем появились угрожающие нотки. «Скажи мне, Фрея, что ты пообещала мне, когда я уезжал?» Я нервно сглотнула, с трудом сдерживаясь, чтобы не опустить голову под его холодным, лишенным всякой мягкости взглядом. Не так я представляла себе его пробуждение. Чувствовала, что этот разговор не закончится хорошо. «Ты ведь понимаешь, это совсем другое?» — забормотала я. «Что ты мне пообещала?» — снова спросил он. Так будто допрашивал подчиненного. Уизвленная я вдруг ощутила нарастающий гнев. Я лишь сказала, что постараюсь не напрягать ногу. «Ты нарушила слово». «Потому что произошла непредвиденная ситуация», — воскликнула я. «Тебя она не касалась», — рявкнул он, и я обиженно отпрянула. Голоса воинов Этна затихли. Они резко повернулись, вглядываясь в темноту и пытаясь различить вне очнувшегося сына вождя. От костра отделилась фигура и осторожно двинулась к нам. Но Николас одним пылающим взглядом и тихим «не встревай», остановил Фабиана. Тот покорно вернулся на место, встревоженно наблюдая за нами издалека. Николаса совсем не заботило внимание остальных. Он смотрел только на меня, и его лицо все отчетливее омрачалось. «Ты хоть понимаешь, что сделала?» Срывающимся от злости голосом процедил он. Вытащила тебя из той дыры. Кстати, не за что! огрызнулась я, и он сжал зубы. Тебя могли убить! отчеканил он, словно разговаривал с ребенком. Но я жива, все прошло хорошо, чего ты взъелся? Чего я взъелся, спрашиваешь? Недобро усмехнулся он, а потом подался вперед и прорычал. «Ты в одиночку пробралась на территорию врага, полную сотен мужчин, готовых сделать с тобой все, что угодно. О чем ты только думала?» «Я все просчитала. Ничего бы не случилось». «Это ты тоже просчитала?» Он схватил меня за подбородок так, будто имел на это право, и провел пальцем по синяку, который остался от рук одного из хири. Снова пробежался глазами по красным пятнам на шее. Я вырвалась и опустила голову, буркнув. «Всего лишь синяки». «Они могли изнасиловать тебя, и я бы ничего не смог сделать. Не смог бы тебе помочь, Фрея», — хрипло сказал он. В его голос просочилась боль, заставив меня поднять глаза. «Потом они бы сковали тебя цепями, как и меня» и ты бы сидела под землей или грела постель кому-нибудь из них, пока не приехал мой отец. Но все не закончилось бы простым выкупом. Я бы не допустил, чтобы мой клан пролил кровь за меня, но я бы развязал войну, посмея не прикоснуться к тебе». Я резко посмотрела на него, не веря своим ушам. Его дыхание стало рваным. Николас попытался сесть прямее, и со свистом втянул носом в воздух, схватившись за ребра, плотно зафиксированные бинтами. «Хватит, тебе нужно отдыхать», срывающимся от эмоций голосом попросила я и потянулась к нему. Он отмахнулся от моих рук и через силу выпрямился. «Если тебе так не терпелось принять участие», едко продолжил он, «могла бы отправиться в отряде моего отца». Они действовали слишком медленно, Если бы я поехала с ними, Хири обчистили бы ваш клан, запросив немыслимый выкуп. А так вы ничего не потеряли, и... Ты думала только о себе. Он зло усмехнулся, от чего все внутри меня сжалось. Что? растерянно переспросила я. Нет, я же сказала. Ты действительно так глупа и наивна, или только притворяешься? Взорвался он, взмахнув рукой. Я едва удержалась, чтобы не вздрогнуть, хотя была твердо уверена, что Ник меня не ударит. «Ты не думала, что провались твой план?» На последнем слове он с издевкой сделал акцент. «То у них в плену оказались бы мы оба, и тогда Этна были бы полностью в их власти». Я была осторожна. Хири никак не могли ожидать, что вы пошлете женщину, чтобы тайком вызволить тебя. Для них женщины просто вещи, они не ждут от нас каких-то действий. Это была моя последняя длинная речь. После Николас не позволял мне вставить ни слова. Он приводил все больше и больше дельных аргументов, рычал, пытаясь донести до меня мысль о безумии моей затеи, говорил о страшных вещах, которые могли со мной случиться. Его грозный голос разносился по всей поляне, прерывая воинов, сидевших у костра, и пытавшихся вести разговоры, делая вид, что не прислушиваются. Николасу явно было больно. Его дыхание время от времени прерывалось, а рука судорожно сжималась на повязках, но он не останавливался. Даже сидя, возвышаясь надо мной всей своей массивной фигурой. Мне приходилось сжимать руки в кулаки, оставляя на ладонях красные следы от ногтей, чтобы смотреть ему в глаза. Горло сжималось в пазмах от с трудом сдерживаемых слёз обиды. И в какой-то момент я не выдержала. Подбородок затрясся, живот болезненно скрутило, а глаза защипало. И я опустила голову, бездумно уставившись в землю под его гневные речи. На меня ещё никогда так не кричали. «На земле что-то интересное, Фрея!» — прогремел он. Я вздрогнула и прикрыла глаза, прежде чем снова посмотреть на него. Я не верила в богов, но была готова молиться, чтобы они прекратили эту разрывающую сердце боль. Мужчина, который говорил все эти жестокие слова, не мог быть тем, кто так нежно касался меня в темной комнате. Однако на этот раз я не смогла долго выдерживать его взгляд. Я сжалась, безучастно глядя на гладь воды, которая колыхалась в миске от легкого ветерка. Слова Ника слились в едва различимый гул. «Ты совершенно безрассудная. Ну почему, почему ты не могла хотя бы раз послушаться меня?» Последнее, что я услышала. Я не собиралась отвечать. Но та маленькая девочка внутри меня больше не могла терпеть. А может быть, она уже просто достаточно выросла. «Да потому что однажды я уже опоздала!» — закричала я. Слезы, сдерживаемые с таким усердием, хлынули речным потоком, застилая глаза. «Однажды я уже лишилась всего, что любила, и не могла, не могла потерять последнего, кто мне дорог!» Все стихло. И только встретившись с пораженным взглядом Николаса, я поняла, что сказала. Я с ужасом помотала головой и вскочила на ноги. От долгого сидения рана взорвалась болью, чего я едва не упала, но сумела устоять. Я повернулась к нему спиной, чтобы скрыть слезы и всхлипы, сотрясавшие все тело. Через несколько мгновений сзади раздался шелест ткани. Николас попытался было встать, но я резко выбросила руку, останавливая его. «Нет, не надо!» Обратив внимание, что Николас пристально смотрит на нее, я проследила за его взглядом, И увидела свою ладонь, которая дрожала как в лихорадке. Я быстро прижала ее к груди и отвернулась, пытаясь сдержать рыдание. Мне хотелось спрятаться от десятков глаз, наверняка прикованных ко мне, скрыть от них эту слабость, стереть из собственной памяти этот вечер. Когда последние соленые капли скатились по моему подбородку, внутри застыл пугающий холод. Заснеженная пустыня с промозглыми буйными ветрами среди которых не слышны были крики. Сделав несколько глубоких вдохов, я слегка повернула голову и отстраненным глухим голосом проговорила: « Я не жалею о том, что сделала. Если потребуется, я поступлю так снова, чтобы ты не думал. Мне жаль, что я доставила неудобства. Но не беспокойся. Я почти отработала свой долг. Я закончила прилагая усилия, чтобы глядеть ему прямо в глаза в глаза, в которых не осталось ни следа гнева. «Скоро я уйду, и ты больше не увидишь меня». Он нахмурился еще сильнее. Его губы приоткрылись, чтобы что-то сказать, но я уже обогнула небольшой костер и стремительно двигалась в сторону воинов Этна. Больная нога подгибалась, заставляя меня хромать, но спина была прямой. В моем взгляде не было больше ничего». Николас не пытался окликнуть меня, и я была этому рада. Сегодня я наслушалась его сполна. «Фрея!» Фабиан неожиданно оказался прямо передо мной и с неприкрытой тревогой вгляделся мне в лицо. Не сказав ни слова, он крепко обнял меня и прижал к своей груди, осторожно поглаживая меня по волосам. Но долго это не продолжалось. Он резко отстранился... И я увидела несколько опасливый и осуждающий взгляд, который он бросил через мое плечо. Позаботься о нем. Я не закончила промывать раны. И, пожалуйста, проследи за Кодой. Не подпускай к ней никого, она боится мужчин. Устало попросила я. Я все сделаю, кивнул Фабиан, настороженно глядя на меня. Куда ты? В лес, но я вернусь. Еще один кивок. Я шагнула в сторону, но он остановил меня, подружески опустив руку на плечо. «Фрея, поверь, он это не со зла. Я давно знаю его и никогда не слышал, чтобы он так с кем-нибудь разговаривал. Никогда не видел, чтобы он так боялся. А сейчас именно это и произошло. Ты не представляешь, как сильно он испугался за тебя». «Фабиан», — вздохнула я, прикрыв глаза. «Просто исполни мою просьбу». Я почувствовала, как тяжелая ладонь соскользнула с моего плеча и быстро направилась прочь. Когда проходила мимо сидевшей на земле коды, не смогла заставить себя встретиться с ней взглядом. Мне не хотелось оставлять ее среди кучи мужчин, но впервые после смерти семьи я нуждалась в одиночестве. Мне был нужен только лес.